Казалось, вырастала металлическая стена, более высокая, чем сами Гималаи, о которую разбивались молящие голоса, погребенные лавины, раздробленной, утративший какой бы то ни было смысл морзянки. Это существенно отличало местное законодательство от Бутанского, ибо добыть пропуск вдруг Юл было делом практически безнадежным. В страну допускались избранные счастливцы, располагавшие личным приглашением короля или...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 коронах из черепов с пылающими кинварью глазницами.